Я днём и ночью. Быть мамой — это труд. Без отпусков, выходных и права на ошибку. Автор неизвестен. День завершён, едва успев начаться. Я знаю, что живу две жизни. Меня дневную видят все. Но о ночной никто не знает. И та, вторая я, Лишь тихо ожидает своего часа. Дневная я не думает о себе. Дневной мне нигде не спрятаться. Дневная я стирает белье. Дневная я дует на ранке. Готовит, учит, прибирает. Объятия раздает и осуждающие взгляды. Разруливает ссоры, драки и дразнилки. Застегивает велосипедные шлемы. Ночная я вытягивается в кресле. Ночная я читает книги. Ночная я смотрит старые фильмы. Ночная я ест то, что вздумается. Порой я думаю, было ли мне скучно быть у меня одна лишь я. И никаких хлопот. Когда-то я читала книги, играла на рояле и плавала, каталась на велосипеде, бегала, болтала. Стихи писала и ходила в бары. И знала по именам всех поп-звезд. Теперь у меня так мало времени, что иногда, кажется, его вовсе нет. Когда солнце заходит, но дети все никак не угомонятся, я опускаю руки. Дневной мне придется остаться на ночь. Я считаю до десяти и глубоко дышу. Почему? Почему они не ложатся спать? Моё время — это корабль, который проплыл мимо. Как же я заблуждалась, думая, что всё буду успевать. Я заправляю им волосы за уши, а сама едва сдерживаю слёзы. Что я оплакиваю? Всё же это очень странно. Наверное, меня огорчило что-то ещё. Ведь глупо оплакивать упущенное время. Поэтому, выходя из детской, я начинаю смеяться. Я пытаюсь оставить хоть немного времени для себя. Но понимаю, что можно это делать по-разному, чтобы быть собой даже в дневной суете. Я читаю книгу, пока завариваю чай. Я играю на укулеле, а дети танцуют. Я плаваю в море вместе с ними. Я бегаю по парку, пока они качаются на качелях. И имена некоторых звезд я все-таки знаю, пусть даже это звезды детских передач. иногда побыть наедине с собою можно и в компании мое время это состояние души когда я попаду в свой часовой пояс кто знает что я там найду Аннылизроз Бисон